Маари, жители Новой Зеландии, шли на аборт с целью сохранить красоту тела, а некоторые другие народности вследствие недостатка продуктов питания. В нашей стране, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 1955 года, по желанию женщины в лечебном учреждении можно производить аборт при сроке беременности до 12 недель. Противопоказаниями являются острые и подострые воспалительные заболевания женских половых органов и соседних органов, аппендицит, парапроктит и другие, гонорея, острые инфекционные заболевания, гнойные воспалительные процессы, фурункулез, подозрение на внематочную беременность и повышенная температура. В этих случаях до аборта необходимо лечение в стационарных условиях. Женщина поступает в больницу, имея при себе результаты исследований на сифилис и гонорею. Аборт – серьезная операция, так как исключен контроль зрением и, возможно, неполное удаление плодного яйца, что проявляется упорными кровянистыми выделениями из матки, схваткообразными болями, отхождением кусочков плодного яйца или оболочек. В подобных случаях приходится производить повторное выскабливание, хотя это крайне неприятно и нежелательно. Медицинский искусственный аборт возможен и в сроке беременности, превышающие 12 недель, но только в тех случаях, когда дальнейшее сохранение плода или роды угрожают здоровью и жизни женщины. Враг благополучного брака венерические болезни. Говорят, что венерические болезни передаются и не половым путем. Расскажите, как уберечься от этого несчастья. Галина и Николай Ф. Работники торговли. Город. Железноводск. Венерические заболевания вызывают не только физические, но и моральные страдания. Это и болезнь, и позор. Их трагизм, особенно сифилиса, заключается в том, что в запущенном случае они могут вести к инвалидности, отражаются на потомстве без вины виновных детях, невольно отвечающих за грехи родителей. Бесплодный брак, внематочная беременность, половые расстройства, обычные осложнения гонореи, трихомоноза. Занос инфекции в семью, как правило, часто кончается трагедией, а то и катастрофой. Отсюда естественно, что венерические болезни – враг благополучного брака. Коварство венерических болезней заключается еще и в том, что в начале они могут протекать скрытно, не вызывая серьезных общих расстройств, неприятных ощущений. Несведущий человек порой и не замечает внешних проявлений болезни. В этих случаях он узнает о ней лишь после того, как стал распространителем инфекции – Узнает в результате посещения совсем по другому поводу врача, терапевта, ларинголога, невропатолога. Вот почему все должны знать о внешних, иногда малоуловимых признаках болезни, а также ее спутниках, душевных переживаниях и эмоциональных стрессах самих пациентов и их близких родственников. В нашей стране давно ликвидированы социальные факторы, способствующие распространению венерических болезней, безработица, неравенства женщин и многое другое. В результате сейчас у нас ликвидированный мягкий шанкр, паховый лимфогрануломатоз, весьма редко наблюдаются поздние формы сифилиса.